Глава 72. После встречи с таинственным потенциальным спонсором я отправилась прямиком к Полине, чтобы не сорваться на посещение бара. Человеком без имени оказался известный 70-летний шоумен. Он был очень мил, и первое время всё шло просто замечательно, так как кроме клуба, казалось, его больше ничего не интересовало. Как вдруг в самом конце обеда он невзначай заикнулся о своём сыне. Умный, красивый, недавно достигший 30-летнего возраста и, что важно, имеющий богатое наследство от отца. Но что ещё важнее, обладающий в высшей степени отменным вкусом относительно женщин. Мне откровенно сватали неизвестного мне наследника миллионного состояния, которого я даже в лицо не видела. Хотя он, по словам его отца, видел меня в обществе моего бывшего мужа, о гениальности которого мой собеседник не преминул заикнуться, и даже выразил соболезнование относительно моей потери. Однако по его словам, я была молода и красива, и мне необходимо было жить дальше. Это всё походило на какую-то дурную шутку. Не найдя в себе сил ни на злобное высказывание, ни на бросок салфеткой в тарелку, а ещё лучше в лицо обидчику, Я просто предложила этому пожилому человеку заткнуться, после чего спокойно встала и ушла, как и всегда, оставив счёт за обед на очередное одиннадцатое по счёту разочарование. Откровенно говоря, если прежде всякий раз после подобной встречи последующие сутки я была зла, словно раненый зверь, в этот раз у меня не нашлось сил на злость, отчего мне вдруг захотелось плакать. Клуб Робина был обречён. И это было так же очевидно, как и то, что у меня нет ни сил, ни способностей, ни даже малейших возможностей предотвратить его разорение. Это был откровенный крах. Впрочем, рассказав вслух историю своей очередной провальной встречи с псевдоспонсором и тем самым разделив с Полиной тяжесть происходящего вокруг моей персоны хаоса купли-продажи, мне стало легче. Когда я уже собиралась уходить, Полина вдруг остановила меня словами: "Зеленоглазка, подожди. Она запнулась, встретивший со мной взглядом, но вскоре продолжила. Просто хочу сказать, что так будет не всегда. Когда от клуба не останется ничего, светское общество о тебе забудет. Но я не хочу, чтобы от клуба ничего не осталось. Я тоже. Поэтому мы обе до сих пор жертвуем ради него чем можем. Я деньгами, ты временем, потраченным на извращенцев. И всё же я ещё раз обдумала твои слова относительно продажи клуба. И пришла к выводу, что нам стоит начать смиряться с этой мыслью. Да, у нас ещё есть некоторое время, но его осталось совсем немного. Сообщи мне, если появится ещё хотя бы один извращенец. Может быть, я сумею как-то выйти из этой ситуации. Как? Мы обе знаем, что ты не станешь продаваться. Полина была права. Клуб обречён. Меня ещё, может быть, кто-то и захочет приобрести в качестве брелка к своей коллекции любовниц. Но клуб, находящийся на грани разорения, не захочет спонсировать даже законченный авантюрист-психопат. И всё же мне не хотелось смиряться с тем, что всё кончено. Я почему-то продолжала надеяться на какое-то чудо. Может быть, потому что в моей жизни до сих пор было не так уж и много чудес, зато каждое из них тянуло за собой шлейф тягостных для меня последствий. Роберт стоял прямо у моего подъезда, что меня откровенно напрягло. Он никогда не провожал меня до дома. Да и я бы сама ему никогда не позволила. Однако мой адрес был написан в его приёмной книге пациентов, так что, подойдя к Роберту и остановившись напротив него на расстоянии двух вытянутых рук, я почему-то не захотела смотреть ему в глаза. И всё же мне пришлось. Что ты здесь делаешь? Решила начать с малого я. И тебе привет, кошка. Рассеянно улыбнулся мой знакомый явно заподозрив неладное по моему сосредоточенному выражению лица и тону голоса. «Ты не брала трубку, я подумал, может быть, что-то произошло. Роберт, я думаю, что нам стоит прекратить наше общение», почесала указательным пальцем левую бровь я. «Вот как?» Он заметно напрягся и даже сдвинул брови. «Это как-то связано с тем, что ты назвала меня именем своего бывшего мужа?» «Нет», — начала Яну осеклась, поняв, что вру, — А врать я не хотела. Да, это связано. Не думаю, что тебе стоит сюда приходить. Прощай. Коротко и лаконично заключила я и, развернувшись, вошла в свой подъезд, так ничего и не услышав в ответ.